Глава 31. Девушка буквально потеряла дар речи. Кемаль настолько выпал из её жизни, как будто никогда и не существовал. Она не сразу нашла, что сказать. От волнения и страха мысли её смешались в единое, кровь пульсировала по венам. "Куда ты пропал?" взволнованно шёпотом спросила она. Я много раз пыталась дозвониться до тебя, но так и не смогла. Всё расскажу при встрече, облегчённо ответил он. Главное, что я уже здесь. У нас не так много времени, так что буду ждать тебя завтра в полдень на пересечении Walworth Road и Old Kent в кафе. Подожди, поспешила прервать она его. Я не смогу приехать. Много изменилось. Но Кемаль не дал ей договорить и быстро произнес: "Завтра все обсудим. Скажи, что поедешь по магазинам. Не могу больше говорить. Буду ждать тебя ровно в полдень". И бросил трубку. Айша попыталась перезвонить, чтобы объяснить, что не собирается уходить от мужа, но абонент уже был вне зоны действия сети. Скорее всего, после разговора Кималь сразу отключил телефон и стала не по себе. Чувство вины поглощало её изнутри, ведь это именно она дала ложную надежду парню, сначала согласилась быть с ним, а потом так легко передумала, не чуть ни мысля о последствиях. Где же Кималь был всё это время? Ломала голову девушка, что могло с ним произойти? Поехать на встречу с ним было бы безумием, ведь Мухаммед может с лёгкостью об этом узнать, и его реакция довольно непредсказуема. Девушка одна, как правило, не ездила в город, только либо с мужем, либо с Мадиной. Такой надобности попросту не было, но и объясниться с бывшим возлюбленным необходимо, тем более не права в этой прававатой ситуации оказалась именно Айша. Что, если у парня неприятности из-за неё и нужна какая-то помощь? Ведь он не чужой человек, и к нему остались тёплые чувства, она ещё хранит в душе добрые воспоминания. Оставив эмоции при себе, девушка вернулась в комнату к Вадине и как ни в чём не бывало продолжила совместный просмотр фильма. К счастью, сестра не спросила у неё, что за телефонный звонок заставил её отвлечься. Аиша не приняла окончательное решение насчёт встречи с Кималем. Головой она понимала, что этого делать не следует, но сердцем не могла так грубо обойтись с молодым человеком. Каким-то образом им требовалось переговорить. В один момент девушка пришла к мысли, что необходимо обо всём рассказать мужу, ведь он говорил о доверии, о том, что им не стоит что-либо скрывать друг от друга. Но потом она представила, как ее история будет выглядеть со стороны, и передумала. Вряд ли Мухаммед спокойно отнесется к тому факту, что она за его спиной со званивалась с бывшим возлюбленным и вдобавок собиралась сбежать. Эти отношения надо оставить в тайне. Кемаль прав, она вполне может солгать, что отправилась за покупками. пора поставить точку в их отношениях и сделать это приличной встрече, глядя прямо в глаза молодому человеку. На следующий день Айша не сообщила близким, что собирается выехать в город, посчитав, что никому до этого нет особого дела. Мухаммед с утра, как обычно, уехал на работу, а Мадина привыкла спать до обеда. в конце концов, она же не пленница в этом доме и может когда угодно уезжать и приезжать. Тем более девушка не собиралась долго задерживаться на встрече с Кималем, только убедиться, что с ним всё в порядке и при необходимости дать ему денег на обратный путь. У неё имелась небольшая сумма наличных денег, которых вполне хватит, чтобы купить билет на самолёт. Ведь она стала причиной финансовых затрат парня и будет правильно с её стороны компенсировать стоимость дороги, если, конечно, Кималь согласится принять её помощь. На встречу Айша решила надеть скромное серое платье, максимально напоминающее традиционный наряд арабских женщин. Поверх накинула чёрную абайю, платок и никаб. Одно дело расхаживать с мужем или в компании Мадины, не покрывая головы, а другое самой. Ей сложно было появиться перед Кималем без привычной одежды. К тому же, это отличная возможность скрыть лицо от посторонних и отвести от себя лишние подозрения, в случае чего. Девушка сама вызвала такси. И как только она приехала, ровным спокойным шагом отправилась за ворота дома. Она сразу отказалась от мысли воспользоваться услугами личного водителя, чтобы никто не знал, куда она поехала. Главная ее надежда была на то, что отъезд останется никем не замеченным и не придется объясняться и оправдываться. Как только дверца автомобиля захлопнулась, дурное предчувствие тяжёлым гнётом легло на её сердце. Всё-таки надо было рассказать Мухаммеду о том, что поддерживала связь с Кималем, но Увы, девушка не нашла в себе сил и мужества признаться. Такси направлялось в район Южного Лондона. Широкие улицы сменялись немного мрачноватыми переулками двухэтажных домов. Малолюдными и небольшими улочками. По адресу, указанному Кималем, находилось кафе, больше похожее на дешёвую закусочную. Айша расплатилась с таксистом и уже собиралась войти внутрь заведения, как раздался звонок её мобильного телефона. На экране отобразился номер Мухаммеда, и её сердце бешено заколотилось. Паника охватила её в полный мере. Как глупо было приехать сюда и не сказать об этом мужу. Девушка побоялась ответить и проигнорировала вызов. Она всё расскажет ему обязательно, потом. Сейчас ей надо завершить давно начатые отношения. Охваченная тревогой, Айша повернулась на месте, беспомощно глядя в сторону кафе. Нельзя отступать, сказала она сама себе. Только объяснюсь и сразу уеду. Прочистила горло и собралась с силами. Через минуту девушка вошла внутрь. Обстановка напоминала обычный паб: большие деревянные столы, доска, на которой мелом было написано вечернее меню, игровой автомат в углу с яркими мерцающими лампочками. Она подошла к бару, где полки были заставлены бутылками вина, а наверху стоял ряд выставочных бокалов, наполненных разноцветными алкогольными напитками. Всё выглядело очень примитивно. Здесь даже был старый пьяница, который дремал за барной стойкой, положив голову на руки. Айша начала оглядываться по сторонам и наткнулась на жгучие чёрные глаза. Кималь шёл ей навстречу из какого-то узкого прохода между барной стойкой и внутренней дверью зала. Теперь он не казался ей столь привлекательным, как ещё пару месяцев назад. Он по-прежнему был высоким, молодым человеком приятной наружности, однако сейчас лицо его осунулось, скулы сильно заострились, складки возле сжатых губ проступили резче. От прежней жизни радостности не осталось и следа. В глазах читалась усталость. Склокоченные темные волосы были укрыты под изорванным капюшоном старой легкой куртки. Я знал, что ты придешь. Негромко произнес парень, когда подошел вплотную к Айше. На его лице появилась улыбка, слишком похожая на оскал хищника. Девушка никогда раньше не боялась Кемала. Но сейчас ей стало не по себе. Мы должны поговорить, как можно быстрее, встревоженным голосом сказала она. У меня не так много времени. У меня тоже, согласился молодой человек. Пойдём со мной наверх, я снимаю здесь комнату. Его предложение она восприняла настороженно, ведь речь шла лишь только о кафе. Девушка не горела желанием оставаться с кем-либо наедине. Несмотря на то, что он был не чужим человеком, и она в какой-то мере доверяла ему, войдя в комнату, можно скомпрометировать себя. "Почему бы нам не поговорить здесь?" настойчивым голосом задала она вопрос. "Так не пойдёт". Парень нагло смерил её взглядом. "Слишком шумно для важной беседы, и твой наряд привлекает много посторонних взглядов. Ты что, боишься меня?" В шутку спросил он, улыбнувшись еще шире. Я никогда не обижу тебя, Айша, трепетно и с нежностью сказал он последнюю фразу. То, как он произнес ее имя, заставило девушку поверить его словам. Его необъяснимая власть над ней вновь взяла верх. Разве могла она бояться его, своего брата, друга, наконец некогда возлюбленного? Мольтяшку, с которым росла рядом всё своё детство, ни к чему споры и затягивание времени. Чем раньше она поднимется с ним наверх, тем быстрее закончится их беседа. Хорошо, только пообещай, что мы не надолго, глядя прямо кималю в глаза, уточнила Айша. Обещаю, кивнул он, согласившись. Поднимаясь на второй этаж по узкой ветхой лестнице, Девушка не смогла не спросить по поводу этого заведения. Здесь наверху находится ещё и отель, растерянно поинтересовалась она. Нет, коротко бросил он в ответ. Хозяин сдал мне одну свою комнату. Вряд ли кто-то ещё согласится жить в таком обветшалом старом месте. Я остановился здесь всего на пару дней, не больше. Не подумай ничего лишнего. К таким условиям жизни я тоже не привык. начал оправдываться парень. "Проходи", отворил он дверь крохотной комнатки, находящейся под самой крышей. Айша не совсем была уверена в правильности своих действий, но сделала маленький шаг внутри помещения. Шаг, о котором она будет жалеть всю жизнь.